Глава 10. Размышления Адама о ящике Пандоры Боги, обитающие в божественной полноте, сочетали в себе сразу и мужские, и женские начала, и были единой сущностью, цельной монадой. Они сочетали их еще до того момента, когда появилась идея о сотворении подобия божественной полноты, ее красивой копии и отражения, что по роковой случайности стало неподобием, а противоположностью всей жизни, ее антиподом, в котором зародился дух противоречия, отрицания, противоположности естественности, а вместе с ним проявили себя тысячи вселенных и различных ионов, в которых нашлось место Демиургу. Лона божественной полноты, великой субстанции жизни, почувствовав эту неестественность, извергла из себя случайный плод, после чего в природе появился ящик Пандоры, и зародилось древо смерти, Так был вычерчен знак будущей беды. Через множество эпох и миллионы лет, уже после разделения мира и открытия ящика Пандоры, человек стал жить двумя природами. С тех пор он находился под их влиянием. Его разрубленная пополам душа все время прыгает с ноги на ногу между тьмой и светом, между одной природой или другой. Ныне этот вечно открытый живой портал все еще сквозит внутри каждого человека. Люди никак не могут нащупать в глубине самих себя эту проклятую дверь, чтобы наглухо закрыть ее. Ведь каждое проникновение в нее нарушает правила жизни и законы природы. Используя ящик Пандоры, человек нарушает космическую гармонию, что приводит его к несчастьям, а утверждение законов великого круговорота — к бесчисленным перерождениям. Теперь Моисей понимал все. Все разложилось по полкам. Мозаика завершилась. В нее был вставлен последний недостающий элемент, существо которого Моисей до сих пор не понимал. Теперь он узрел все и понял все обо всех богах, не исключая богов Древнего Египта, их происхождение историю истории их бытия. Теперь Моисей понимал отца, почему тот так почитал единый культ бога Атона. Это была не просто религия единого бога, это был не просто выбор правильного культа, Речь шла о выборе между истиной и ложью, а это была та самая дверь, за которой следовал могущественный культ посвящения знанию сердца. Моисей понимал, что все религии – это лишь условность, всего лишь дом веры, который мог быть воздвигнут везде, в любом месте, где бы только ни находился человек». Вера могла обрести прибежище как в любом храме, так и в любой живой душе, независимо от того, где она находилась в данный момент. И всего лишь потому, что истинное место для дома веры могло находиться только в сакральных глубинах сердца. Одно дело – слепое поклонение всевозможным богам, слепая вера, догма, другое – то, что чувствуешь и как чувствуешь, что вмещает в себя твое сердце. Между этими гранями разверзлась бездна, в которой за поколения эпохи сгинули миллионы, исчезли целые народы, так и не поняв главного. Одно дело то, как ты все принимаешь и оправдываешь для себя сам, пребывая в святой иллюзии, другое, как ты все чувствуешь и воспринимаешь сердцем. Имеешь ли ты в себе этот орган богов, этот дар природы, эту живую нить, эту святую глубину, Или ты просто человек, проживающий миг своего бессмысленного существования? Готов ли ты вспыхнуть и угаснуть навек, как мимолетное пламя? Готов ли ты к тому, что о тебе никто и никогда ничего не вспомнит? Но если бы все было так просто, мало понять и прочувствовать между пониманием и действием, как между намерением и делом разверзлась бездонная пропасть, которую тем труднее преодолеть, чем глубже пронизывает нас убеждение в том, что мы слабы и беспомощны. О, Боже! Есть ли что-то эфемернее иллюзий и непоколебимее их же? О, если бы все знали, как все обстоит на самом деле! Именно об этом теперь размышлял Моисей». Ему казалось, что людям не очень-то и нужна была истина. Скорее им было нужно живое огненное чувство любви, зарожденное в святая святых их сердец, уходящее корнями к богам. Все прочее было подобно праху у ног смертного. Как это странно, хотеть любви и не делайте шага к ней навстречу. Как это странно, выстраивать барьеры и препятствия, создавая иллюзии и убаюкивая сущее, которое нуждалось в пробуждении». Как это больно — осознавать ущербность происходящего и нежелание заблудших выйти на истинный путь. Моисей горестно вздохнул. Его переполняла досада, которая происходила из ощущения несправедливости. Он понимал, что все можно изменить, все можно исправить, и он знал, что он на это способен, потому что в нем была сила, способная раздвигать горы и звезды, сила, способная изменить мир. «Единое сердце!» Вот наш смысл, вот наша цель, вот наша жизнь, воскликнул он. Пока мы к этому не пришли, пока мы этого не осознали, мы будем жить во мраке, и наш дом останется адом, и сердце наше будет пребывать в ужасе, и мы сами останемся заложниками страха, пропитавшего наш дух и нашу плоть. Единое сердце. Это наш отчий дом, это наша земля обетованная. Единое сердце. Это вечное блаженство наше, это вкус Царства Небесного. Единение наше — это не умоление каждого из нас, а общество Бога, смерть нашему вседелящему и разъединяющему нас «Я». Это долгожданное обретение великого «мы» воистину. «Я» — это не «я». «Я» — это «мы». «Все «мы» — это «я». Объединенные «мы» — Это общество семьи Божией, к которой стремится единое сердце. Мы — это душа земли. Мы — это часть великой божественной полноты. Мы — это ветви древа жизни. Мы — это все и во всем. Все проходит сквозь нас, и мы чувствуем все и всех каждой частицы своего естества. Нас нет, потому что мы везде и во всем». «Мы там, где распростерся великий океан жизни, там, где великая божественная полнота протекает по нашим сердцам и сливается с извечным светом любви». Что-то происходило с Моисеем. В его душе что-то творилось. Она кричала, вопила из-за душераздирающей несправедливости бытия. И все эти эмоции переполняли его. Он сердился и горевал, обливаясь слезами в одни и те же мгновения. Казалось, что его сердце уже не выдерживает переживаний. Оно переполнилось ими и стало расплескивать то, что не вмещалось в нем. И все это, все, что становилось его сутью, нужно было донести до целого мира. И прикрыв лицо руками, Моисей начал говорить, как будто он проповедовал перед огромной толпой. «Какая разница какой-то религии, какой веры, если душа твоя не обращена к свету? Есть вера в добро». Вера любящего сердца. Есть живое, пульсирующее сердце у человека, и больше ничего не надо. Истинной религии нет и никогда не было, но сердце еще до рождения любой религии уже было. Оно билось, получало и испускало добро и любовь, чувствовало добро и любовь, принимая их реальность и природу еще до рождения души человека, до рождения первого греха. Любая религия есть живое, пульсирующее сердце. И ново не дано, ни разум, ни ум, ни догма или страх, а только сердце. Ничего, кроме сердца, и то, что исходит из сердца. Корни истинной религии питаются только извечной любовью, пребывающей во Вселенной. И это главный и единственный закон жизни. Истинная религия у нас в сердцах. Ее нужно искать в любви, в тех корнях, которые уходят к Богу и исходят из Бога. Религия только там, в сакральных глубинах сердца, ищите ее там. Там таится храм вечный, построенный на несокрушимых столпах, которые никто, никакая зловещая сила не способны пошатнуть. Они незыблемы, они — это божья сила, что наполняет наши человеческие сердца и повергает собственной силой все зло мира, все эти гнусные, гнилые основы, которые пытаются нас запугать и извратить нашу веру. Но вера незыблема, она отлита из такого прочного металла, что несокрушима для любого зла. Столпы нашей веры — это столпы Бога, который со всей своей силой стоит за нашими плечами, и реальнее этого ничего нет. Мы — сила, способная разрушить несправедливость мира, Мы армия ангелов Божьих, в наших руках меч силы Божьей. Чего нам бояться? Пусть дрожит вся нечисть земли, идут армии великих воинов Божьих, несущих правосудие и долгожданную справедливость. Только вымолвив это, Моисей успокоился. Только прокричав эти слова, он смог перевести дыхание. Это был день великих откровений, который тяжело было выдержать такому юному и молодому сердцу, Но Моисей был не просто силен, он пребывал в духе, которому было возможно все, который был воистину всемогущ способен выдержать любую ношу, превосходящую все земные пределы. Глубоко в своей душе Моисей ждал этого момента и был к нему готов. Но все же он был потрясен происходившим с ним. Чтобы окончательно успокоиться, Моисей решил прогуляться по саду и немного перекусить. Через некоторое время он окончательно пришел в себя и вернулся за стол. Теперь перед его глазами лежала последняя рукопись, последнее откровение Атланта Кроноса, Адама.